Он утверждал, что всю жизнь заботился о нем, начиная с детских лет, в Геническе, на берегу Азовского моря. Двоюродный брат был из бедной рыбачьей семьи, и если бы не Николай Антонович, так и остался бы рыбаком, как его отец, дед и все предки до седьмого колена. Николай Антонович, заметив в мальчике недюжинные способности и пристрастие к чтению, перетащил его из гененическа в Ростов-на-Дону и стал хлопотать, чтобы брата приняли в мореходные классы. Зимой он выплачивал ему ежемесячное пособие, а летом устраивал матросом на суда, ходившие между Батумом и Новороссийском. При его непосредственном участии брат поступил охотником на флот и сдал экзамен на морского прапорщика. С большим трудом Николай Антонович выхлопотал для него разрешение держать за курс морского училища, а потом помог деньгами, когда по окончании училища брату нужно было заказать себе новую форму. Словом, он сделал для него очень много. Понятно, почему он так любил о нем вспоминать. Он говорил медленно, подробно, и женщины слушали его с каким-то напряженным благоговением. Не знаю почему, но мне казалось, что в эти минуты они чувствуют себя в долгу перед ним, в неоплатном долгу за все, что он сделал для брата. Впрочем, они и были в долгу, и именно в неоплатном, потому что этот брат, которого Николай Антонович называл то покойным, то без вести пропавшим, был мужем Марьи Васильевны и стал быть Катиным отцом. Все, что находилось в квартире, прежде принадлежало ему, а теперь марии Васильевне и Кате. И картины, за которые, по старушкиным словам, Третьяковка даёт большие деньги. И какой-то страховой полис, по которому следовало в Парижском банке получить 8 тысяч рублей. Этими сложными делами и отношениями взрослых меньше всего интересовался один человек — Катя. У неё были свои дела, поважнее. Она переписывалась с двумя подругами, оставшимися в Энске, и повсюду теряла свои письма, так что их читали все, кому не лень, даже гости. Подругам она писала как раз то же самое, что ей писали подруги. Подруга, например, пишет, что видела сон, будто она потеряла сумочку. И вдруг Мишка Купцов, помнишь, я тебе писала, идёт навстречу, и сумочку у него в руке. «И Катя», — отвечает подруге, — «что видела сон, будто она что-то потеряла. Уже не сумочку, а вставочку или ленту. А Шура Голубенцев, помнишь, я тебе писала, нашёл и принёс». Подруга пишет, что была в кино, и Катя отвечает, что была, хотя бы она и сидела дома. Я потом догадался, что подруги были старше, и она им подражала. Зато со своими одноклассницами она обращалась довольно сурово. Особенно она командовала одной девочкой, которая называла себя Кирен. Впрочем, у Татариновых все ее так называли. Она сердилась, что Кирен не любит читать. «Кирка, ты читал Дубровского?» «Читала». «Врёшь?» — плюнь мне в глаза. «Ну тогда отвечай. Почему Маша за Дубровского не вышла?» «Вышла?» «Здравствуйте!» «А я читал, что вышло». Точно так же Катя решила проверить и меня, когда я принёс Елену Робинзон. Не тут-то было. С любого места я продолжал наизусть. Она не любила удивляться и сказала только. «Вызубрил, как скворец». Надо полагать, что она считала себя не хуже Елены Робинзон и была уверена, что при подобных же отчаянных обстоятельствах вела бы себя не менее храбро. Но, по-моему, готовясь к такой необыкновенной судьбе, не следовало так подолгу торчать перед зеркалом. Тем более, что на необитаемых островах зеркал не бывает. А Катька торчала. В ту зиму, когда я стал бывать у Татариновых, она увлекалась взрывами. Пальцы у неё всегда были чёрные, обожжённые, и от неё пахло, как одно время от Петьки, пистонами и пороховым дымом. Бертолетова соль лежала в сгибах книг, которые она мне давала. Вдруг взрывы кончились. Катя засела читать столетие открытий. Это была превосходная книга. Биографии замечательных мореплавателей и завоевателей 15-16 веков, Христофора Колумба, Фердинанда Кортеса и других. Она была написана с искренним восторгом перед этими великими людьми. Их овальные портреты на фоне далеких каравел я как будто вижу и сейчас. Америго Веспуччи, именем которого названа Америка, был изображен перед глобусом с циркулем, который он держал на раскрытой книге. Бородатый, веселый и лукавый. «Васка Нунис Бальбоа, в панцире и в латах, в шлеме с пером, по колено в воде» мне казалось что это какой-то наш русский Васька, дорвавшийся до Тихого океана. Я тоже был увлечён. Но Катя... Она просто бредила этой книгой. Она ходила какая-то сонная и просыпалась, кажется, только для того, чтобы сообщить, что, сопровождаемый добрыми пожеланиями тлак каланцев Кортес выступил в поход и через несколько дней вступил в многолюдную столицу инков. Кошку, которую до столетия открытий звали просто Васёной, Она переименовала в Иптак-Чухуатль. В Мексике есть, оказывается, такая горная вершина. С другой горной вершины, по Покатепетль, она подъезжала к Нине Капитоновне, но не вышла. Иначе, как на бабушку, Нина Капитоновна не отзывалась. Словом, если Катя серьезно жалела о чем-нибудь, то без сомнения только о том, что не она завоевала Мексику, открыла и покорила Перу. Но все еще впереди. Я знал, о чем она думает. Она хотела быть капитаном.